Ведьма. Он ушел. Бежал, подобно мальчишке, который еще не научился отвечать за свои поступки. А я лежала и смотрела, как медленно оплывают свечи. Лепестки в вазе казались каплями крови, а в воздухе отчетливо пахло мертвечиной. Свадебное платье мятой кучей лежало посреди комнаты. Некрасиво. Платье я подняла и почти не удивилась, когда из холодного шелка выкатился перстень. Егор. Да, он носил кольцо, не снимая, а оно взяло и соскользнуло с пальца. Завтра отдам. Я поднесла перстень к свече. С темной поверхности, то ли серебро, то ли белое золото, грозно скалилась волчья голова. Надо же, снова волк. У Толика татуировка была с волком. В армии сделал. а у Егора перстень. Бабушка мне говорила, что я должна помочь мужчине-волку, тогда он поможет мне. Моя бабушка любила сказки. Зажав кольцо в кулаке, я задремала.